Хотя известие об истреблении слишком преувеличено, однако жестокие междуусобия двух главных болгарских народов принесли обычный плод. Они так ослабли, что вскоре подпали под иго других варваров, которые являются под именем Авар. А что кутургуры далеко не были истреблены, видно и следующего. По словам Минандра, в царствовании Юстиниана II в 574 году аварский Каган Баян послал 10 тысяч кутургуров разорять Далмацию. Он требовал от императора той же дани, которую получали от Юстиниана Кутургуры и Утургуры, так как оба эти народа покорились теперь аваром. Впрочем, под аварским игом находилась, собственно, западная ветвь болгар, то есть Кутургуры. А восточная ветвь или Утургуры спустя несколько лет, по известию того же Минандра, встречается в зависимости от новых завоевателей, которые появились одновременно с аварами. Мы говорим о турках, называемых хазарами». Иорнанд Манасия, легенда Феофана и Никифора о разделении болгар и их расселении. Слечим известия Прокопия с известиями его современника Иорнанда, епископа Равенского. Он был смешанного гота аланского происхождения из Нижней Мизии и очевидно имел кое-какие сведения о народах Восточной Европы. Впрочем, у него также дело не обходилось без некоторой сбивчивости и примеси древнего боснословия хотя под гуннами он иногда разумеет и болгар, но знает последних и под их собственным именем. Перечисляя современных ему обитателей Скифии, глава 5, Иорнанд говорит о многочисленном народе винидов, имена которых изменяются по разным племенам и различным местам ими обитаемым. Главное же их название – суть Склавины и Анты. Склавины, по его словам, живут от Мусианского озера Балатона до Днестра и Вислы – а на восток от них до Дуная анты еще более храбрые, чем склавины. Днепр он называет Дунаем, ссылаясь на то, что этим именем зовут его сами туземцы. Но восточную границу антов Иорнант определяет неверно. Днепр был их средоточием, напомним, что Прокопий полагал их соседями у Тургуров на прибрежьях Митийского озера». Далее, где-то за Агацирами, над Понтом, он помещает жилище булгар, к несчастью, сделавшимися слишком известными за наши грехи. Отсюда-то воинственные гунны некогда двойным нашествием обрушились на народы, ибо одни из них называются «аулзягры», а другие – «авиры». Те и другие обитают в разных местах. Аулзягры живут около Херсона, куда алчный купец привозит дорогие азиатские товары». Летом они скитаются по широким равнинам, выбирая места с обильными пастбищами для своих стад, а на зиму удаляются к берегам Понта. Что же касается догунагаров, то они известны по куньям мехам, которыми снабжают торговлю. Здесь мы предполагаем у Иорнанда вероятное смешение настоящих гуннов с теми народами, которые действовали с ними заодно против любезных ему готов. Но о каком двойном нашествии он говорит – Мы думаем, что тут надо бы разуметь, во-первых, движения настоящих гуннов, которые, соединяясь с восточными сармато-славянскими народами, упомянутыми у Амяна Марцелина под общим именем Алан, обрушились в IV веке на готов, что и побудило часть последних именно визиготов уйти на Балканский полуостров. А второе движение, конечно, есть не что иное, как изгнание и другой части, то есть остроготов из Южной России и теми же сарматославянскими народами, антами и болгарами спустя около ста лет, то есть во второй половине V века. Это именно та война кутургуров и у тургуров с готами, которую мы встретили у Прокопия. Далее, что такое загунные аулзягры, обитающие где-то около Херсона Таврического? По всей вероятности, это гунны Утургуры Прокопия, а имя их Аулзягры или Вулзягры, может быть, представляет тоже только испорченное слово «вулгары». И равенский епископ, конечно, на основании более отдаленного места жительства отличает их от другой ветви, которую он называет, собственно, «вулгарами», то есть от Кутургуров Прокопия. Разделив гуннов на Аулзягров и Авиров – Иорнант потом забывает сказать что-нибудь об авирах, а вместо них говорит о гунугарах, богатых куньями мехами. Эти последние не суть ли то же, что буртасы арабских писателей, также богатые мехами? Напомню, бурнастые лисицы русских былин. В ином месте своего сочинения, глава 23, Иорнант возвращается к славянским народам, которых он называет общим именем Венидов или Венетов, и говорит... «Эти народы, происшедшие, как я сказал, от одного корня, имеют три имени, то есть винеты, Анты и Склавы. Они свирепствуют теперь за грехи наши. Мы видели, что последнее выражение «выше он употребил именно о болгарах».